Глава 8 Николай Владимирович Тимофеев Рисовский Поколение, к которому принадлежал Николай Владимирович Тимофеев Рисовский, досталась тяжелая доля. Ему было 14 лет, когда началась Первая мировая война. С этого момента не только кончилось детство, кончилась нормальная жизнь. По материнской линии он происходил из древней аристократической семьи князей Всеволожских. Настолько древней, настолько аристократической, что некоторые Всеволожские считали недостойным служить худородным Романовым, занимавшим царский престол. По отцовской он потомственный донской казак. Гимназист Тимофей в р и с о в с к и й как и многие его сверстники, в начале войны испытал патриотическое воодушевление и рвался защищать Родину. Прибавив год, чтобы подойти по возрасту, в 1917 он оказался на фронте. Но военные неудачи, приближение революции, разложение армии, война закончилась, и он вернулся в Москву, продолжать учебу в университете у своих великих учителей Кольцова и ч е т в е р я к о в а Занятия прерывались призывом студентов в Красную Армию, шла гражданская война, и он, князь Всеволожский и казак Тимофеев, стал красноармейцем, воевал против белых. По окончании боев возвращался в университет и вновь учился, пока снова не обострялось где-нибудь положение – С этого времени нужно говорить уже о Калюше и о Лёльке, Елене Александровне Фидлер, ставшей Тимофеевой Рисовской. Они вместе учились и стали выдающимися биологами-генетиками. Дипломов об окончании университета они не получили, тогда это казалось ненужной формальностью, да и некогда было. В 1925 году их командировали в Германию для развертывания работ по генетике в институте руководимым профессором Фоктом. К тому времени уже родился их первый сын Дмитрий, называемый Дома Фомой. Дмитрий погиб в 1945 году в гитлеровском концлагере Маутхаузен. В Германии Николай Владимирович стал Центром, объединившим многих незаурядных людей – физиков, биологов, математиков, музыкантов. Он много ездил по разным странам и стал широко известен в мире своими выдающимися работами по генетике и тому разделу биологии, который впоследствии стали называть молекулярной биологией. Он исходил из чрезвычайно ценного теоретического богатства, полученного им от учителей Кольцова и ч е т в е р я к о в а и дополнил это наследство собственными идеями и исследованиями. В 1932 году в США, в Итаке, на ш е с т о м международном генетическом конгрессе, т и м о ф е е в р и с о в с к и й вместе с Вавиловым, Морганом, Мюллером испытывал самое высокое из возможных – интеллектуальное наслаждение. После 1934 года в СССР развернулся террор. В 1933 году в Германии к власти пришли фашисты. Тимофеевы и Рисовские оказались в труднейшей ситуации, они рвались домой, в Россию. Кольцов остановил их, передав «Не возвращайтесь, сами погибнете и нам навредите». В это время в СССР арестовывали и расстреливали всех сколько-нибудь незаурядных, впрочем, и заурядных тоже. В это время в СССР травили Вавилова и Кольцова. В это время убили Тулайкова, Левита, Корпеченко, Левицкого, и многих-многих нет конца этому списку. В 1941 году Гитлер напал на СССР. Началась Великая Отечественная война. Терзание души князя и казака Тимофеева-Рисовского – С генами, на протяжении многих столетий впитывавшими патриотизм, анализу не поддаются. Он рвался в Россию. Он все годы сохранял российское, советское гражданство, советский паспорт. В 1945 году, по окончании войны, его пригласили возглавить в СССР исследования по генетическим последствиям радиационных поражений. Началась эра атомного оружия. Однако по ошибке арестовали, и след затерялся в ГУЛАГе. Когда его разыскали, он был при смерти от голода и пелагры. В больнице МГБ его вылечили, и он стал руководить, оставаясь заключенным секретным научным отделом шарашки. Тимофеев Рисовский Его биография, его труды, его роль в российской науке и м е е т самое непосредственное отношение к основной теме этой книги, к прослеживанию путей становления и расцвета российской науки, обстоятельств разрушения бесценного, накопленного многими десятилетиями научного потенциала и надеждам на его возрождение. Он связывает нас с поколением своих учителей и друзей в России и за ее пределами, Менцбиром, Кольцовым, Четвериковым, Вавиловым, Дельбрюком, Бором, Рилем, Меллером. Говоря об этой связи, невольно хочется воскликнуть «Неисповедимы пути Господни». Вполне тривиальное восклицание, но оно прежде всего приходит на ум, когда обращаешься к жизни и судьбе Тимофея Варисовского. «В самом деле». Николай Владимирович вышел на поверхность, получил свободу, но не реабилитацию лишь в 1955 году. Вышел не будучи непосредственным свидетелем двадцати прошедших лет в СССР, сохранив в себе таким парадоксальным п у т е м черты и традиции российской интеллигенции, созданные предшествующей более чем двухсотлетней историей нашей страны. После Красного террора, начала 20-х, высылки философов в 22-м, уничтожение священников и религиозных деятелей, борьбы с м е н ь ш е в и с т в у ю щ и м идеализмом и изгнание из науки выдающихся людей в 29-м, шахтинского дела, ареста Кондратьева, Чаянова и еще многих-многих, истребления крестьян, террора после убийства Кирова, ужаса 37-го, убийства врачей, педологов и так далее, и так далее. Кто не упрекнет уцелевших в конформизме, в молчании, на собраниях, и даже в ритуальных аплодисментах во время осуждения очередных врагов народа. И чтобы не ослабевали страх и приниженная покорность, принудительное изучение трудов классиков марксизма и особенно трудов Сталина по вопросам языкознания и политической экономии, на обязательных для всех возрастов и категории интеллигентов семинарах, И чтобы не забывались почти под занавес этого ужасного времени, дело врачей-убийц. На таком фоне шло уничтожение отечественных школ генетиков и физиологов, шельмование специалистов по теории относительности квантовой механики вычислительной математики. Николай Владимирович непосредственно всего этого не пережил. Можно утверждать, он бы не согнулся, не согласился, не подладился. Наверное, даже сильнее, несомненно. Но тогда и не пережил, не выжил бы, и у нас не было бы повода для разногласий. Как говорил вождь и учитель, нет человека, нет проблемы. Николай Владимирович сохранил дух и традиции, давно забытые в СССР. Его появление в Москве было ярко драматично. Физики-атомщики познакомились с Тимофеевым Рисовским еще в Сунгуле, на объекте. В первый же приезд в Москву после освобождения он был приглашен к Апицции на знаменитый семинар в Институт физических проблем, А потом п р о ч е л лекцию в МГУ в большой аудитории на шестнадцатом этаже главного здания. В институте физических проблем зал не вместил желающих. Была организована трансляция в холлах. Аудитория в МГУ тоже была переполнена. Молва опережала события. Почему инициатива физиков и математиков? Потому что биологи были подавлены и головы не поднимали. Еще царил Лысенко, слова «ген» и «хромосома» произносить опасались. Признать публично, что ДНК, а не живой белок, вещество наследственности, и вполне можно было лишиться работы, особенно преподавателям университета. Незадолго до семинара у Капицы в Институте биохимии имени Баха С докладом о нокулииновых кислотах выступал крупнейший специалист в этой области, заведующий кафедрой биохимии растений Московского университета Андрей Николаевич Белозерский. В близком будущем академик, затем вице-президент Академии наук СССР и глава советской молекулярной биологии. Это был очень симпатичный человек с замечательными свойствами педагога. Он с чрезвычайным вниманием относился к своим студентам, выбирая среди них надежду Отечества ближайшего будущего. Ему обязаны своей научной карьеры многие биохимики нашего времени. Андрей Николаевич не мог в своем докладе обойти чрезвычайные события в биохимии. Работа американского ученого Эвери и его сотрудников, в которой было показано, что чистая ДНК – передает наследуемые свойства в культуре п н е в м о к о к о в следовательно, нуклеиновые кислоты в самом деле, вещества наследственности, а также работу о т ц о н о й Крика о двойной спирали ДНК как основе молекулярных механизмов размножения наследственности изменчивости. Но рассказывал об этом докладчик подчеркивая сомнительность выводов, говоря, что в работах с ДНК и пневмококами, скорее всего, не были учтены ничтожные, но очень активные примеси белка. Я с большим почтением относился к Андрею Николаевичу, помнил его лекции, особенно по биохимии антибиотиков, и послал ему записку. «Почему он так говорит?» и не упоминает многих других доказательств особой роли ДНК в наследственности. Андрей Николаевич ответил на все записки, кроме моей. Но после доклада подошел ко мне, а я не думал, что он знает меня в лицо одного из многих студентов на его лекциях, и сказал тихим голосом, «Как вы не понимаете, что я не могу публично говорить так о наклеиновых кислотах?» «Основа жизни белок» – так полагалось тогда трактовать, исследовать философским и очень, кстати, интересным высказыванием Энгельса. Поэтому первую лекцию «Доклад о роли наклеиновых кислот и о двойной спирали ДНК в Москве» прочел выдающийся физик-теоретик т а м А тут перед аудиторией выступает знаменитый генетик. Он на Урале, на объекте, продолжает классические генетические исследования, в том числе на плодовой мушке дрозофили. Бедная дрозофила! В 1948 году бесценная коллекция мутантных мух, когда-то еще в 20-е годы подаренные Кольцову великим генетиком Мюллером, уничтожили как классовых врагов. На Урале Тимофей Фрисовский со всей мощью общебиологического, экологического анализа и истины, а не мичуринской, генетики разрабатывал способы защиты от радиационных поражений и особенно способы биологической очистки от радиоактивных загрязнений почвы, воды, воздуха. Он рассказывал об этом в своих лекциях. Его слушали, как слушают бледные истощенные узники человека с воли. Какой забытый русский язык. Риторические фигуры, логика, интонации, метафоры. А главное — свобода. Свобода и глубина мысли, свобода оценок и суждений. Откуда он такой свободный и громогласный? из лагерно-тюремного института, объекта. Какой парадокс! Поймут ли это новое поколение, жители свободной страны? У меня возникло и на долгие годы осталось впечатление ожившего ископаемого. Перед нами был человек России прежний, России до 1914 года. Впечатление это усиливалось из года в год. Все годы, пока мне доводилось видеть и слышать Николая Владимировича. Было удивительно, что он не просто знает своих предков с допетровских времен, но живо представляет их облик и привычки, достоинства и странности, рассказывая о событиях XVIII-XIX веков как очевидец. и объясняет эту свою способность поздними браками и долгожительством предков. Дети слушают рассказы бабушки или деда о событиях их давнего детства и о том, что слышали они сами от своих бабушек и дедов. Так в три прыжка можно перелететь через столетия – Но ясно, этого мало. Нужен еще особый художественный склад, красочные впечатления от услышанного, особое внимание к историям. И вовсе не только к историям своих предков. Поразительны его рассказы о людях Петровского и послепетровского времени, о профессорах Московского университета прошлого века, литераторах, художниках, священниках. Бесценны к р а с о ч н ы й рассказы и впечатления от жизни в Германии, семинарах Нильса Бора, рассказы о гражданской войне, дореволюционной гимназии, об учителях и друзьях. Поразительна история его добровольного ухода на фронт Первой мировой войны 16-летним. Патриотизм и романтизм. Он, казак Тимофеев, И князь Всеволожский должен защищать родину. Да еще и на коне, да с шашкой. А там грязь и вонь, и кровь окопной войны, и всеобщее разложение. И долгое, с невероятными приключениями, возвращение в Москву. Через гетманскую самостийную Украину, где его мобилизовали в армию, раз казак. И он получил, наконец, коня... и научился рубить саблей, не отрубая коню у х а И бегство, и снова препятствие, банда зеленых. «Иди к нам или к стенке!» И чаепитие с атаманом, по обычаю, местным учителем, потрясенным тем, что его пленник — родственник великого Кропоткина. И сам казак Тимофеев во главе 17 конников с саблями наголо несется в атаку на сплошную стену тяжеловесных немецких улан и почти оперная сцена лежащие без сознания от удара по голове Тимофеев на опустевшем поле боя ночь тучи луна но конь казацкий не уходит стоит над ним пока казак жив и лежащий почти поперек седла всадник конь сам находит дорогу в деревню где в пьянном умилении бандиты смотревшие из за деревьев и кустов за сражением прославляют подвиги погибших уже будучи студентом красноармеец б ы и сарме и й д и н и к и н а жесточайший тиф тифозный барак смерть вокруг суп из вобленых н голов карри глазки а потом не сразу и не скоро москва лёлька университет и столько красок такая живопись и самобытность в этих рассказах звенигоровская биостанция п о д а р е н н о е университету учеником Кольцова-Скадовским. И сказочная поэзия работы на озере глубоком с другом замечательным человеком, эмбриологом Филатовым. И буйные подвиги бородатых молодцев в одежде из мешковины, дыра для головы и две для рук. И умыкание девок, разбойничье нападение на как бы ничего не подозревающую юную красавицу и даже похищение наркома с и м а ш к а чтобы заехал из Кубинки именно на Звенигородскую биостанцию. Все это плохо укладывается у меня в хронологию. Получается, еще до фронта ходил юный Калюша по московским церквям с профессором университета Огневым и великим художником Нестеровым, знатоками и любителями церковного пения и иконописи. А церквей 40- р о сороков. И тогда же странствовал он по Беломорскому побережью, собирая рыб для московского и киевского зоологических музеев, а заодно и старообрядческие иконы по поручению Грабаря и Муратова, которые... Сохранялись, уничтожать нельзя, в виде бубликов на кольцевой проволоке, п р о д е т ы й в небольшое отверстие в церквях поморских сел. Из детства церковное пение и знание служб, а в студенческое время прекрасный бас. В университетской церкви, угол Никитской и Моховой, пел в очередь с Юрочкой Боголюбским, и первым басом Большого театра Василием Родионовичем Петровым. Среди сохранившихся магнитофонных записей голоса Николая Владимировича мне представляются особо ценными пленки с пением. Пение — важная часть его жизни. Можно попытаться вообразить, как звучали голоса вечерами на берегу Москвы-реки на Звенигородской биостанции. как пел он, оторванный от родины в Германии. Есть рассказ о том, как он пел романсы и песни в лагере, и слушали его уголовники и другие узники. Мне кажется замечательным рассказ о пении оживающего, возвращающегося к жизни из беспамятства после лагерной пелагры Николая Владимировича. Он еще не мог ходить, ноги не подчинялись, а голос и разум появились. И он стал пробовать голос, напевая первым басом церковные напевы православной службы. Он был один в специальной палате, около него дежурили сестра или врач. Зам наркома з в е н я г и н велел вылечить, а это серьезно. многоголосом, очень сложном церковном пении плохо петь одному. И вот из другой палаты стал доноситься чуть дребезжащий тенор, правильно вторящий и знающий службу. Мне непонятно, как и почему Гранин не использовал эту замечательную и даже умилительную картину в своем «Зубре» книге о Тимофееве Рисовском. примечание Гранин. Зубр. Советский писатель. 1987 год. Конец примечания. Тенор из другой палаты. Старичок, как говорил Николай Владимирович. Генерал НКВД, когда-то до революции, певший в церковном хоре. Дуэт арестанта и генерала репрессивной службы. По их просьбе певцов поместили в одну палату. Слушать их пение собирались врачи и сестры со всей больницы. Удивительно, но в рассказе, записанном Дувакином и Радзишевской, эта история изложена несколько иначе, опущены самые, как мне кажется, красочные подробности. п р и м е ч а н и е Тимофеев Рисовский. Воспоминания. Прогресс Пангея. 1995 год. Конец примечания. Я думаю, потому что к их записям Николай Владимирович готовился и несколько фильтровал свое изложение. Я же записывал свободные и веселые истории раскованного автора.